Трактирщик протер тряпкой шершавые доски стола. Поклонился и улыбнулся. У него недоставало двух передних зубов. так Три галки какое-то время разглядывал закопченный потолок и копошащихся под ним пауков. так для начала...» «Для начала пиво!» «Ну, чтоб дважды не ходить, полный бочонок!» «А к пиву...» что можешь предложить к пиву дорогуша сыр рискнул трактирщик не -е -е -е -е -е. поморщился борох сыр будет на десерт к пиву надо бы что нибудь кисленького и остренького тогда так улыбнулся трактирщик еще шире два передних зуба были не единственными которых у него неставало Угурьки с чесноком, в масле и уксусе, либо маринованные стручки зеленого перца. Порядок. И то, и другое, а потом суп такой, как я когда-то тут едал. В нем еще плавали разные там улиточки, рыбки и другая шикарная дрянь. Уха плотогонов. Во-во. А потом печеньку с яичницей и луком. А потом кучу раков, укропу засыпь в котел, сколько влезет. А потом сыр и салат. А потом, ну там видно будет. вашим услугам. Для всех четыре раза стало быть. Зереканка, что повыше, отрицательно покачала головой. Многозначительно похлопала себя по талии, обернутой плотно прилегающей льняной рубашкой. «Забыл!» — три галки подмигнул Геральту. «Девочки блюдут линию. Хозяин, печеньку только для нас. Пиво давай сразу, вместе с угарьками, с остальным маленько по временем, чтоб не стыло». Мы пришли не обжираться, а просто провести время в приятной беседе. Понято, трактирщик снова поклонился. Расторопность важная штука в твоем деле. Давай руку, дорогуша. Звекнули золотые монеты. Трактирщик разынул рот до предела возможного. Это не аванс, сообщил Тригалки. Это за понятливость. А теперь жми на кухню, парень. В аркете было тепло. Геральт расстегнул пояс, сбросил кафтан и закатал рукава рубахи. «Похоже», — сказал он, — «ты не страдаешь отсутствием наличных, живёшь привилегиями рыцарства». «Частично», — усмехнулся тригалки, не входя в детали. «Частично». Быстро управились с угорьками и четвертью бочонка. Зериканки тоже не скромничали. Явно повеселели и начали перешёптываться. Вэя та, что повыше, вдруг рассмеялась. «Девочки говорят на всеобщем», — тихо спросил Геральт, косясь на них краешком глаза. Слабо и неболтливо, что похвально. Ну, как тебе суп, Геральт? Угу. Выпьем? ага Геральт, три галки отложил ложку и воспитанно рыгнул. Вернемся ненадолго к нашему дорожному разговору. Я понял, что ты, ведьмак, путешествуешь с одного конца света на другой. А по пути, если попадается какое-нибудь чудовище, убиваешь. И на это живешь. В том состоит ведьмачья профессия. Более-менее. А случается, что тебе специально куда-нибудь вызывают, ну, скажем, по особому заказу, и ты едешь, и выполняешь. Зависит от того, кто вызывает и зачем. И за сколько? Тоже верно. Ведьмак пожал плечами. Все дорожает, а жить надо, как говорила одна моя знакомая колдунья. Довольно четкий подход, я бы сказал, очень практичный. А ведь в основе лежит какая-то идея, а, Геральт? Конфликт сил порядка с силами хаоса. Как говаривал один мой знакомый колдун, полагаю, ты выполняешь некую миссию, защищаешь людей от зла всего и везде, без разбора, стоишь под четко определенную сторону... чистокола. Силы порядка, силы хаоса. Какие громкие слова, Борх. Тебе обязательно надо поставить меня по какую-то сторону чистоколок в конфликте, который, как считается, извечен, начался задолго до нас и продлится, когда нас уже не будет. На чьей стороне кузнец, когда подковывают коней? Или наш трактирщик, который уже мчится сюда с чугуном баранины? Что, по-твоему, определяет границу между хаосом и порядком?» «Все очень просто». Тригалки посмотрел ему в глаза. «Хаос есть угроза. Сторона агрессивная. Порядок же сторона, которой угрожают, требуя защиты. Давай выпьем и возьмемся загнца». «Верно». Блюдущую линию зареканки устроили перерыв, который в ускоренном темпе заполняли пивом. Вэя, наклонившись к плечу подруги, снова что-то шепнула, касаясь косичкой столешницы. Тэя та, что пониже, громко рассмеялась, весело прищурив татуированные веки. «Да», — сказал Борх, обгладывая кость. «Продолжим беседу, если не возражаешь. Я понял, ты не стремишься встать на сторону какой-либо из сил. Просто делаешь свое дело». «Делаю». Но от конфликта между хаосом и порядком не убежишь. Ты не кузнец, хоть и использовал такое сравнение. Я видел, как ты работаешь. Ходишь в подземелья, в руинах и выносишь оттуда усекновенного Василиска. Есть, дорогуша, разница между подковыванием лошадей и уничтожением Василисков. Ты сказал, что за соответствующую плату помчишься на край света и прикончишь чудовище, на которое тебя укажут. Предположим, свирепого дракона, опустошающего... Неудачный пример. Прервал Геральт. Видишь ли, ты с самого начала напутал с хаосом и порядком. Драконов, которые, несомненно, представляют хаос, я не убиваю. Как же так? Тригалки облизнул пальцы. Чего это вдруг? Ведь среди всех чудовищ дракон, пожалуй, самый вредный, самый жестокий и самый яростный. Самый, что ни на есть отвратный гад. Нападает на людей, пышет огнем, похищает этих, ну, как их, девиз, ежели такие найдутся. Мало, что ли, рассказов слышал? Не может быть, чтобы ты, ведьмак, не записал на свой счет парочку драконов. «Я не охочусь на драконов», — сухо сказал Геральт. «Велохвостов, ослизгов, летюк, и на истинных драконов тоже. Зеленых, черных, красных. Примета к сведению и все тут». «Ты меня удивил!» сказал тригалки «Ну ладно, принял к сведению. Впрочем, повременим с драконами. Я вижу на горизонте нечто красное. Это, несомненно, наши раки. Выпьем!» Они с хрустом рвали зубами красные панцири, высасывали белое мясо. Сильно щекочущие губы соленая вода бежала даже по кистям рук. Борх наливал пиво, уже задевая черепком дно бочонка. Зериканки еще больше развеселились, зыркали глазами по трактиру, зловеще ухмылялись. Ведьмак был уверен, что они ищут повода учинить скандал. Тригалки тоже, видимо, это заметил, потому что вдруг пригроздил им раком, взятым за хвост. Девушки захихикали. «А ты, я выпитив губки, будто для поцелуя сделала глазки». При ее татуированной физиономии картинка была довольно жутенькая. «Дикие, ну прям лесные коты!» Буркнул Тригалки. «За ними нужен глаз да глаз. У них дорогуша, раз-два, и на полу куча кишок. Но стоят любых денег. Если бы ты знал, на что они способны...» «Знаю», — кивнул Геральт. «Лучшего экскорта не сыскать. Зареканки, прирожденные войны. Их с детства натаскивают на драку». «Я не о том», — Борг сплюнул на стол врачью лапку. «Я имел в виду, какие они в постели». Геральт беспокойно глянул на девушек. Обе улыбались. Вэя молниеносным, почти незаметным движением потянулась к тарелке, глядя на ведьмака прищуренными глазами. С хрустом разгрызла панцирь, ее губы блестели от соленой воды. Тригалки опять громко рыгнул и сказал. — Итак, Геральт, на драконов ты не охотишься. Ни на зеленых, ни на черных, ни на красных принял к сведению. А потому позволь поинтересоваться только на эти три цвета. Четыре, если быть точным. Ты упомянул три. Тебя интересуют драконы Бурах? Есть какая-то особая причина? Нет, просто любопытство. Ага. А что до цветов, то так принято классифицировать истинных драконов. Хоть это и не совсем точно. Зелёные драконы самые распространённые, скорее серые, как обычные слизги. У красных фактически красноватый или кирпичный цвет. Больших драконов тёмно-коричневого цвета принято называть чёрными. «Самые редкие белые драконы. Они держатся далеко на севере, якобы...» «Интересно! А знаешь, о каких драконах я еще слышал?» «Знаю», — Геральт отхлебнул пиво. о тех же, о которых слышала я, о золотых, таких нет». «Почему ты так утверждаешь? Только потому, что никогда не видел? Белого ты тоже не видел». «Не в этом дело. За морями в Офере и Зангвебаре есть белые лошади в черную полоску». «Их я тоже никогда не видел, но знаю, что они существуют. А вот золотой дракон – существо мифическое, легендарное, как, скажем, феникс. Фениксов и золотых драконов не бывает». Вэя, поставив локти на стол, с интересом глядела на него. «Надо думать, ты знаешь, о чем говоришь? Ты же ведьмак!» Борх набрал пиво из бочки. «Однако, я думаю, у каждого мифа, у каждой легенды должно быть какие-то корни. У этих корней что-то лежит». «Лежит», — согласился Геральт. «Чаще всего мечта, желание, тоска, уверенность, что нет предела возможному. А иногда случай. Именно что случай, может, когда-то и был золотой дракон. Единичная, неповторимая мутация. Если и так, то его постигла судьба всех мутантов», — отвернулся ведьмак. Он чересчур отличался от других, чтобы выжить. «Ха!» – произнес Тригалки. «Теперь ты противоречишь законам природы, Геральт. Мой знакомый колдун говаривал, что в природе у каждого существа есть продолжение, и оно существует, стало быть, выдержит тем или иным образом. Конец одного – это начало другого. Нет предела возможному. Во всяком случае, в природе таковые незнакомы». «Крупным оптимистом был твой знакомый колдун». Только одного он не принял во внимание. Ошибки, которые совершила природа. Золотой дракон и другие подобные мутанты, если существовали, то сохраниться не могли. И помешала тому сама природа. Предел возможного. Что еще за предел? Мутанты. На скулах Геральда заиграли желваки Мутанты стерильны. борг только в легендах может выжить то, что в природе выжить не может. Только легенде и мифу неведомы пределы возможного. Тригалки молчал. геральд взглянул на девушек, на их вдруг посерьезневшие лица. Вэя неожиданно наклонилась к нему, охватила его шею жесткой мускулистой рукой, прикоснулась к щеке губами, влажными от пива. «Любят они тебя!» – медленно проговорил Тригалки. «Пусть меня скособочат! Они тебя любят!» «Что тут странного?» – грустно улыбнулся ведьмак. «Ничего, но это надо обмыть! Хозяин!» «Ещё бочонок!» «Куда ты? Ну разве что кувшин!» «Два кувшина!» — рявкнул три галки. «Ты, я? Я на минуточку выйду!» Зериканка встала, подняла с лавки саблю, окинула зал тоскливым взглядом. Хоть до того, как заметил ведьмак, несколько пар глаз хищновато разгорелись при виде пухлого кошеля, никто не решился выйти вслед за борхом, нетвёрдой походкой, направляющимся к выходу во двор. Тея пожала плечами и последовала за работодателем. «Как тебе по-настоящему зовут?» Спросил Геральт, оставшуюся за столом Вэю. Девушка сверкнула белыми зубами. Рубаха у нее была расшнурована почти до пределов возможного. Ведьмак не сомневался, что это очередной вызов залу. «Аль Вейнанерле!» «Красиво!» Ведьмак был уверен, что зериканка сложит губки бантиком и подмигнет. И не ошибся. «Вэя!» «А, почему вы ездите с Борхом? Вы свободные воительницы!» «Ты можешь ответить?» «Хм... Что? Хм...» «Он...» — зериканка собрала лоб в складки, пытаясь отыскать слово. «Он... Э, самый красивый!» и Ведьмак кивнул. Критерии, на основании которых женщины оценивали привлекательность мужчин, не впервой ставили его в тупик. Тригалки ввалился в Эркер... На ходу застёгивая штаны, громко отдавая распоряжение трактирщику. Державшаяся в двух шагах позади Тея, прикидываясь, утомалённая осматривала залу. Купцы и платагоны старательно избегали её взглядов. Вэя высасывала очередного рака, то и дело бросая на ведьмака многозначительные взгляды. «Я заказал ещё угрю теперь жареному!» Тригалки тяжело опустился на стул, позвякивая незастёгнутым поясом. Намучился я с этими раками и вроде бы проголодался. И договорился тут для тебя о Какой смысл тащиться ночью? Еще повеселимся. Ваше здоровье, девочки! — Десикайл, — сказала Вэя, подняв кубок. Тея подмигнула и потянулась. При этом ее захватывающий дух Бюст против ожиданий Геральта не разорвал рубаху. — Повеселимся! Тригалки перегнулся через стол и шлепнул Тею позаду. «Повеселимся, ведьмак!» «Эй, хозяин, а ну жми сюда!» Трактирщик быстро прибежал, вытирая руки фартуком. «Бадья, у тебя найдется такая для стирки, крепкая и большая!» «Сколько большая, господин?» «На четверых!» «На четверых?» Трактирщик развинул рот. «На четверых!» — сказал тригалки, вынимая из кармана пузатый мешочек. «Найдется!» — облизнулся трактирщик. «Хе, ну и чудно!» — рассмеялся Борх. «Вели отнести ее наверх в мою комнату и наполнить горячей водой. Быстро, дорогуша. И пиво вели тоже туда отнести. Три кувшина!» Зериканки захохотали и одновременно подмигнули. «Которую хочешь?» — спросил Тригалки. «Ну, которую?» Ведьмак поскреб затылок. «Знаю, трудно выбирать!» — с пониманием сказал тригалки «Я и сам порой колеблюсь. Ладно, разберемся в бадье». «Эй, девочки! Помогите подняться по лестнице!»